Студия медиакнига представляет Юлия Журавлева «Этот демон мой» Читает актриса Саша Брежнева Глава 1 первая. первая охота Сесиль легко взбежала по ступенькам, открыв своим ключом дверь, оповестившую дом веселым звоном колокольчика о ее возвращении. У каждого члена семьи был собственный звук колокольчика. Мамино изобретение. Поэтому пройти через главную дверь, незамеченной, девушка и не надеялась, пусть и очень хотела. Вариант лезть через окно всерьез рассматривать не стоило. С их-то защитой от воров. Мало ли как ее мама настроила. Миссис Элла славилась своей выдумкой и изобретательностью. Тихонько прошмыгнуть в комнату тоже не удалось. Прыткие родственники поджидали ее у выхода из обеденной с разной степенью любопытства, написанного на родных лицах. «Придется все-таки рассказывать». «Привет, дорогая». Мама чемокнула подошедшую дочь в щеку. «Привет». Сесиль вымучила улыбку. «Бабуля, дедуля». Девушка по очереди поцеловала бабушку Агату и дедушку фрея «И ты здесь». Старший брат Леонидес в семье просто Ленька не спешил ей навстречу, с наслаждением поглощая мамин коронный черничный пирог. Наглец, три года как съехал на свою квартиру, а столоваться до сих пор продолжает у родителей, мозоли сесили глаза. Женился бы, наконец, может, реже дома бы появлялся. Но Ленька в свои 28 находился в активном поиске. Очень активном судя по меняющимся девушкам, в именах которых он давно запутался и перешел на мерзких заек и кисок. Сисиль точно знала, если ее парень начнет называть ее каким-то прозвищем, значит пора срочно его бросать и искать другого. Пока, правда, парня у нее не было, но над этим она не заморачивалась, имелись проблемы посерьезнее. «Ну что рассказывай, как все прошло?» Мама обняла дочку за плечи, пытаясь сверху вниз заглянуть в ее глаза и поймать взгляд. Рост чуть выше полутора метров Сисиль унаследовала от бабушки. Остальные в их семье уродились высокими. Но Агате Андерфер в девичестве Магнер это в свое время не помешало стать великолепной легендарной охотницей. И девушка искренне надеялась, что сможет пойти по стопам, прославленной бабушки, несмотря на скромные физические данные. Сдала все на отлично, высшие баллы по всем экзаменам, включая боевую подготовку. Последнее досталось будущей охотнице нелегко, все-таки бег и прыжки легче даются рослым, но и здесь она смогла показать достойный результат. А практика? Ты уже получила направление? Получила. Проблема заключалась именно в этом направлении, а точнее, в начальнике участка, на которой распределили сисиль «Показывай». Брат оторвался от почти съеденного пирога и требовательно протянул руку. «Какое первое задание? Кто твоя добыча?» «Не буду я ничего показывать». Сесиль с чувством сжала ручку сумки, вспоминая тот ужасный разговор с начальником, который, увидев, что к нему попала невысокая и худенькая девушка, сразу же нашел ей подходящее задание. Демон шестнадцатого уровня, низший и слабейший из возможных, которого надлежало найти и доставить в участок. На осторожный вопрос практикантки, а в чем, собственно, вина такого слабого демона, немолодой и лысеющий мужчина просто ответил «Да совсем от рук отбился, бездельник». «Месяц не является на отметку. Вот и приведешь его галочку поставить. Он безобидный, только упрямый». «Вы издеваетесь?» – возмутилась Сесиль. «Я охотница, а не нянька». «Все с чего-то начинают». Не собирался менять решение начальник. «Я?» – Андерфер. «Во мне течет кровь пятнадцати поколений охотников». «Тем более?» – неожиданно поморщился временный руководитель. «Встречал я старого фрея да и Агату видел в деле. Случится, что с тобой, сосвету сживут. Так что приведи этого демона, целее будешь. Я за тебя головой отвечаю и рисковать не собираюсь. Практику подпишу, не переживай». Вот и получила Сесиль ориентировки своей первой добычи. Слабенький демон, ошивающийся по вечерам с людьми на треке для энергоциклов. И что он там забыл? Байки слишком мощные, чтобы низкоуровневый демон их заряжал. Просто так за компанию? Конечно, он тоже мог гонять, но заработать на подобное развлечение имели возможность только сильные демоны, оказывающие серьезные услуги человеческому населению. Безусловно, существовали и нелегальные методы, но это уже на совести ответственного за его призыв демонолога, Ее дело маленькое – найти и доставить. Так что планы на вечер у юной Андерфир есть. Главное, чтобы о таком позорном задании не узнала семья. Ленька точно засмеет, да и дедушка с бабушкой не впечатлятся. Разве что мама порадуется. Для нее Сесиль в свои 20 все еще маленькая девочка. Но мама – теоретик, работающий с демонической энергией, уже готовым продуктом Она не поймет, что такое задание не для настоящей охотницы. «Вечером поймаю, все расскажу». Сисиль вырвалась из объятий родительницы, схватила последний кусок пирога и, махнув рукой, убежала наверх под предлогом подготовки, хотя было бы к чему готовиться. «Наша девочка стала совсем взрослой», услышала она в конце лестницы бабулин голос. «Не рано ей так сразу на охоту», Это, конечно же, мама со своей сверхзаботой. «Сиси -си справится». Сокращенное имя, привязавшееся с детства. Девушка терпеть не могла, но дедулю не переделать. «Конечно справится», — поддержал его Ленька. «Наверняка какого-нибудь слабака надо поймать. Думаете, первое задание дают сложное? Да еще девчонки...» «Вот же». Сисиль рывком распахнула дверь комнаты, И забросила в дальний угол сумку. Ничего. Будут у нее еще такие задания и такие охоты, что им всем и не снились. Пройдет свою дурацкую практику с руководителем-перестраховщиком и попадет в нормальный участок. Не везде же сидят стариканы, которым лишь бы место нагретое не потерять. Один плюс у задания все-таки имелся. Прекрасный повод выгулять новенький байк. Последнюю модель Вейстера девушка выпросила на двадцатилетие у папы, ее единственного и верного союзника в доме. И пусть мама была против, да и папа не горел желанием, но отказать любимой доче он не смог. Правда, ездить на таком энергоцикле особо некуда. Школа охотников находилась в трех минутах от дома. Энергоцикл настраивать дольше. Зато сегодня Сесиль, наконец, едет на нем на свою первую охоту, а что до жертвы, то выбирала не она, значит и переживать дальше смысла нет. Где там ее сшитый на заказ энергокостюм охотницы? После заката на стадионе привычно собиралась молодежь. Погонять и покрасоваться друг перед другом. За ограждением стояла кучка плохо одетых девушек. Плохо не значит бедно, просто одеты они так легко и не по погоде коротенькие мини, если не микроюбки, и совсем уж наношорты, мало чем отличающиеся от стрингов. Сверху все обстояло примерно так же, толкком ничем не прикрытые округлости так и норовили выпрыгнуть из открытых обтягивающих мак или даже пляжных лифчиков. Сисиль негодуще отвернулась. Нет, она ничуть не завидует их точеным фигурам, и притягивающим взгляд оголенным телам, но нельзя же так. Парни делали вид, будто совершенно не замечают направленное на них внимание прелестниц, но явно красовались перед поклонницами, то и дело активируя байки или показательно проезжая мимо зрительниц. Подъехав прямиком к гонщикам, девушка сняла шлем, тряхнув модной в этом году прической Боб и слезла с энергоцикла. Малышка приехала покататься, тут же прилетела к ней из толпы парней. «Девчонок на заезды не берем». «Берем не на заезды», – заржал кто-то, а остальные радостно подхватили. Сесиль вздохнула, чего только не приходится терпеть и выслушивать из-за дурацкого задания. «Нормальный демон сюда бы не пришел. Кто вообще пойдет туда, где тебя станут рассматривать», и использовать фактически в качестве батарейки. Оглядывая разношерстную толпу, девушка больше полагалась на чутье охотницы, чем на глаза, подозревая, что демон постарается замаскироваться и мимикрировать под обычного человека. Но искомый объект оказался еще глупее, чем она полагала. Ярко-красные вьющиеся кудри, давно не стриженные волосы и рубиновые глаза – нагло и прямо смотрящие на Сесиль, которые даже не думали опускаться или выражать хотя бы каплю почтения при виде охотницы. Ну что ж, вот и первая добыча, уж какая есть, зато своя. Тихонько прочистив горло, Сесиль направилась к сидящему на энергоцикле молодому демону. «Именем верховного протектора и хранителя печати ты арестован за неповиновение» и будешь доставлен в изолятор до решения хранителей. Сопротивление приравнивается к признанию вины и дает мне право на вынесение приговора». Столько раз девушка репетировала речь перед зеркалом, представляя, как произнесет ее на своей первой настоящей охоте. Мечтала, как увидит страх в глазах демона, как он постарается ее уговорить, посулит что-нибудь взамен или наоборот – Попытается напасть и противостоять ей. Она проигрывала множество вариантов, от испуга и отчаяния до открытой агрессии. Но к тому, что демон при задержании начнет широко улыбаться, демонстрируя ровные белые зубы и небольшие клыки, да и вообще едва сдерживать смех, глядя на нее сверху вниз, она оказалась совершенно не готова. «Парни, она собирается забрать Аша. Эй, малышка!» «Ехала бы ты отсюда!» Толпа недовольно двинулась на нее. «Они что, сумасшедшие? Или под влиянием демона?» «Вроде нет. Он сейчас вообще не использует силу. К тому же, с шестнадцатым уровнем трудно очаровать столько людей». «Он демон!» Ткнула в добычу пальцем Сесиль. «Невежливо, но тут как-то не до политесов. У меня приказ его доставить». «Мы в курсах, что он демон. Зато он крутой чувак». Ваш крутой чувак нарушил закон. Начала выходить из себя Сесиль. Только стычек с гражданскими ей не хватало. Не хотелось бы вызывать подмогу на первом же задании, да еще с демоном низшего уровня. Вертели мы твои законы, знаешь где? Стоп. Демон, которого парни назвали Аш, обычная кличка, а настоящего имени демоны не скажут никогда и никому. Для них это все равно, что признать в человеке, «Хозяина» встал во весь рост. Худой и долговязый, он на голову, если не на полторы, возвышался над охотницей. Узкое лицо с острым подбородком, раскосые миндалевидные глаза, нос с горбинкой и яркие тонкие губы, с которых, наконец, исчезла улыбка. И вроде бы знаешь, что справишься с таким низкоуровневым слабаком, одним щелчком пальцев, а все равно неприятно». «Давай так, охотница. Ты ведь должна меня поймать, верно?» «Уже поймала». Сесили сложила руки на груди, стараясь придать себе внушительный вид. «Еще нет, но можешь поймать. Один круг на энергоциклах. Я вижу у тебя новенький вейстер говорят, «быстрый и мощный». «Проверяла в деле?» «Он у меня именно для дела, а не для развлечений». «Нет, Сесиль отличная гонщица, да ее брат бы насмех поднял, если бы она плохо ездила, но соревноваться совсем не хотелось, и так нервы на пределе». «Если не хочешь сыграть по моим правилам, будешь иметь дело сначала с ними. Видишь, друзья не собираются меня отпускать». «Не боись, бро, не сдадим». Сесиль просто ушам не верила, Демон самым наглым образом предлагает ей сделку, а люди его поддерживают. Куда катится мир? Так что, один заезд или вызываешь подкрепление? Проклятие, будто мысли ее читает. Когда я первый пересеку финишную черту, сверну сразу в ближайший изолятор, а ты поедешь за мной. И без глупостей. Как скажешь, охотница. В красных глазах демона плясали искры. Наверняка всего лишь отблески фонарей. Ну что, красотки, кто хочет помахать флажком? Конечно, желающих нашлось, хоть отбавляй. Девушки с высокого старта ринулись вперед. Сесиль против воли восхитилась. Короткую дистанцию им бы в школе хранителей точно зачли. А они, между прочим, все как одна, на шпильках. В традиционный клетчатый флажок вцепились сразу несколько девиц. Ткань затрещала еще немного, и махать будет нечем. Готова махнуть кое-чем другим. Одна особо наглая звезда под ошарашенным взглядом охотницы и под одобрительный гул парней, а еще злобные взгляды товарок, на глазах у всех одной рукой стянула себя коротенькую маечку, под которой ничего, совсем ничего нет. Второй рукой прикрыла оголившуюся грудь и, покачивая бедрами, пошла к линии старта. «На старт!» — выкрикнул здоровяк в бейсболке, взявший на себя организационную часть. Флаг сразу стал не нужен. Сисиль стараясь взять себя в руки после всего пережитого и увиденного, залезла на Вейстар, надевая и застегивая шлем. Демон легко запрыгнул на свой блэкшейт, Конечно, никакой защиты на нем не было и в помине, не то что шлема, даже куртки или банальных наколенников. Обычная черная футболка с черепом, потертые джинсы и кроссовки. Не упал бы, подумалась охотница, а то свернет шею, а у нее приказ доставить живым и, по возможности, невредимым. Красотка с голой грудью и майкой в руке, дико злившая всех девушек, включая Сесиль, Подняла руку со своей тряпочкой. Три. Хором начали отчет байкеры. Два. Нажать кнопку старта и щелкнуть рычагом сцепления. Один. Сесиль до упора выкрутила ручку газа. Резкий старт и сжавшийся до точки мир. Один круг, а точнее овал с крутым поворотом. Дистанция, которую нужно выдержать, выжить из себя и из в вестора все чтобы потом с чистой совестью войти в изолятор где втолкнуть наглеца успевшего отправить голой красотке воздушный поцелуй в защитный периметр а на вопрос дежурного ну как все прошло только отмахнуться и дома небрежно сказать несомненно ожидающим ее с первого задания родным до да кого там ловить то было но это все потом а сейчас Выигранная длинная прямая, за которой следует торможение обоими колесами с 200 до 40. Организм реагирует на привычную перегрузку нормально. Их в школе и не к такому готовили. Максимально наклониться всем корпусом влево, сохраняя равновесие и не давая накренившемуся байку упасть, при этом не потерять концентрацию и успеть бросить взгляд на едущего позади демона. Вторая длинная прямая – снова выжатый до максимума газ и бешено мелькающие цифры на спидометре. Почти лежа на байке, опираясь на руль, крепко обхватив ногами байк, охотница неслась вперед. Энергоцикл и наездник – одно целое, комета, летящая в космосе, оставляющая за собой хвост из чистой энергии, демонической энергии. Как это произошло, Сесиль не поняла, «Вейстер быстрее Блэкшейда. Блэкшейд просто не может ехать с такой скоростью. Не может, но едет. И легко обходит справа по широкой дуге, прижавшуюся к кромке круга для уменьшения радиуса охотницу. Демон. Финишную черту он пересек далеко впереди и, не сбавляя скорость, понесся на автостраду. «Ну ладно, поиграем», Сисель выжила все из энергоцикла, совершая запрещенное, за что бы родственники ее точно прибили, вливая в машину свою жизненную энергию. Она не может его упустить, не может вернуться ни с чем. В потоке машин маневрировать на скорости в разы сложнее, и еще сложнее стараться не потерять демона из виду. Используй охотница для этого только глаза, не справилась бы. Но в ее арсенале имелось кое-что еще, особое чутье, которое безошибочно подсказывало ей направление. Оно же подсказывало, что демон мчится к выезду из города, и расстояние между ними стремительно увеличивается. Вот как так? Почему более медленный энергоцикл едет быстрее? Почему она вливает жизненную силу и все равно не может к нему приблизиться? Ерунда какая-то. Демонщина. Сесиль нырнула в небольшой просвет, через мгновение объезжая тяжеловес. Потом вновь череда перестроений. В спину ей несутся сигналы, свист и ругань. Ничего. Она при исполнении. У нее демон уезжает. И снова акселератор выжит на полную. Разделительная полоса. Слева встречка. Справа свой поток энергокаров, которые она обходит как стоячих. Еще бы на скорости 200. Стрелка внутреннего компаса начала смещаться правее, охотница свернула за ней. Демон въехал на небольшую улицу в какой-то промзоне, заводы, склады, парковки огромных энергокаров-тяжеловозов, в сердце которых может быть до тысячи демонических единиц силы, альтгро. И эта сила сбивает направление, ощущения подводят, Приходится полагаться скорее на удачу и мощность собственного энергоцикла с сердцем в две сотни Альтгра. Мелькнувшая впереди тень снова уходит направо. Сесиль, не раздумывая, проследовала туда же, а потом, что есть силы, наклонилась вправо, пытаясь уйти от столкновения. Прямо на нее, в узком проезде, несся тяжеловоз. Наверное, в тот момент... Когда она въехала в сечетое ограждение, снеся его без потерь в скорости, чтобы почти сразу налететь на препятствие, выбившая легкую девушку из седла Вейстера, перед глазами Сесиль должна была проноситься жизнь, толком не успевшая начаться. Но единственная мысль – он все-таки уехал, вытеснила все остальное. Нельзя заключать с демонами сделок. Третье правило служителя протектората – Нельзя соглашаться на любые игры и пари с демонами. Четвертое правило служителя протектората. Дальше одни смазанные картинки. Пальцы, расстегивающие крепления и стягивающие шлем. Крупные рубины глаз смерцающими в них искрами. Красные завитки волос практически касаются ее лица. Так низко демон склоняется к ней. Не убьет. Убийство охотника – Это смертный приговор для демона. Пусть и охотница оказалась так себе и подставилась сама. А потом сильные руки легко отрывают ее от земли и куда-то несут, причиняя столько боли, что хочется попросить опустить ее на землю и дать умереть спокойно. Но из горла вырываются одни хрипы. «Мать моя, демоница, аж ты что творишь?» Демон что-то рыкнул товарищу в ответ. сисиль не разобрала, или это и правда обычный рык, но новых вопросов не последовало. Зато последовала новая боль, когда ее бесцеремонно грузили на заднее сиденье подъехавшего энергокара. Аш залез следом с другой стороны, положив ее голову к себе на колени. «Куда ехать?» В голосе второго демона энтузиазма не чувствовалось. Сесиль тоже его не испытывала, гадая, куда ее везут. Тем сильнее удивил ответ. «В госпиталь!» «Так и знал, что ты с катушек съехал», — констатировал водитель. На этом диалог демонов окончательно иссяк. «Потерпи, охотница!» Аж аккуратно провел пальцами по ее лбу, убирая прилипшие волосы. Девушка уже хотела отвернуться, он ее еще жалеть будет» но, видимо, «потерпи» относилась к несколько иному. Демоническая сила похожа на огонь. Это как залпом выпить крепкий алкоголь с непривычки. Начинаешь кашлять, на глазах выступают слезы, а внутри разливается тепло. Кашель долго не успокаивался, поделился демон щедро, чтоб его, зато сразу стало легче. «Я тебя...» Слова неохотно прорывались, через саднище горло. «Ты меня что?» поинтересовался демон. «Благодаришь?» «Поймаю». Наконец выдохнула Сесиль и закашлялась. «Обязательно. Только поправься как следует хорошо и к следующей встрече подготовься лучше. Я буду ждать». Этот гад и сейчас умудряется улыбаться. Сесиль прикрыла глаза, чтобы не видеть наглую улыбку. Лучше бы он ее бросил в промзоне, ведь с демона еще станется с нее плату за спасение потребовать. Если человек поможет демону, демон ему обязан. То же самое работает и в обратную сторону. Десятое правило в своде протектората. Только условия помощи почему-то до сих пор не озвучены. Но он же все это не бескорыстно? Девушка задумалась. Им о таком никогда не рассказывали чтобы демон вообще добровольно помогал. Значит, точно плату запросит. Они обычно просят до того, как помочь, но этот, наверное, неопытный. Куда ему с таким низким уровнем? Нет, что-то в уравнении не сходилось. Например, то, сколько демон влил в нее своей силы, оставшись при этом в неплохом состоянии. А ведь он наверняка вливал себя и в «блэкшит», разгоняя сердце энергоцикла до невозможной мощности. Охотница резко открыла глаза, опять наткнувшись на насмешливый взгляд. Неужели он за ней наблюдает? «Какой у тебя уровень?» Голос постепенно возвращался. Пусть слова, проходящие через всаднище горло, выходили скрипучие и дребезжащие, как звуки струн плохо настроенной гитары. «Шестнадцатый». Красноволосый демон — и глазом не моргнул. «Минимум двенадцатый». Аж ничего не ответил, просто поднял правую руку, которую, кстати, до этого держал у охотницы Наталии. На ладони засветилась руна с символами внутри. Магическая печать, которую носит каждый демон в мире людей. Печать хранителя. В загоревшихся символах, кроме сдерживающих, имелись и опознавательные знаки, H16Q56. Приписан к 56-му участку, 16-й самый низкий уровень и кличка, заменяющая настоящее имя – H. Захотелось спросить, почему так коротко? Демоны сами выбирают себе имена. Обычно берут звучные и страшные – торнадо, чумной, дикий – одни из самых популярных. Этот же просто – H аж шестнадцатого уровня. Вопросов море, но все их девушка придержала до лучшего случая, когда она вернется в строй, сходит в архив и заберет документы про призыв одного красноглазого и красноволосого чудовища, а ему свое любопытство показывать не стоит, особенно при втором демоне. «Приехали, выгружай!» Недовольно пробурчал водитель, разглядеть которого – Охотница так и не смогла. «Я сама». Сесиль попыталась встать, но боль вернула ее в реальность, в которой она оказалась с отбитыми, а то и со сломанными ребрами, и кучей других, не менее болезненных ран и ушибов. «Мне несложно». Демон снова взял ее на руки, осторожно выходя из энергокара. В пустом ночном госпитале Дежурный персонал провожал их удивленными взглядами. На стойке регистрации долго расспрашивали. Да, девушка упала с энергоцикла. Да, повреждения сильные. Да, требуется госпитализация. Говорил Аш лаконично и четко. Сисиль молчала. Ее сейчас подлечат, вколют стимуляторы, а потом она уедет на такси домой, отлеживаться у себя. И главное, чтобы никто не узнал, что в госпиталь ее доставил тот демон, на которого она шла охотиться. Поэтому пусть лучше не догадываются, кто она такая. Первую помощь ей должны оказать и без документов. Уже находясь в выделенной палате, сисиль сама не понимая почему, схватила развернувшегося на выход Аша за руку. И все? Девушка не верила, что он так просто уйдет, так не бывает». «А есть что-то еще?» Демон, хитро улыбаясь, сжал ее небольшую ладонь в своей, с длинными тонкими пальцами. «Разве ты ничего не попросишь за спасение и за переданную силу?» «Точно». Улыбка Аша стала совсем коварной. «Попрошу. Только не тяни. После всего случившегося ждать приговора от демона не хотелось. Он был вправе попросить все, что угодно», А она проиграла, приняла его помощь, силу, пусть ее и не спрашивали, но негласный кодекс чести не позволил бы отказаться. В пределах разумного, естественно, а желание оказалось интересным. «Ты будешь меня ловить?» Демон наклонился к ней ближе. «Пока не поймаешь, будешь охотиться только на меня, ни на кого другого. И за каждую неудачную попытку я получу поцелуй». Наверное, она слишком серьезно ударилась головой во время падения с энергоцикла, поэтому ей сейчас слышится какой-то дикий бред. Может, все происходящее после падения всего лишь галлюцинация, и она до сих пор лежит там, среди кучи мусора, без сознания и истекает кровью, но возмутиться его безумному желанию охотница не успела. Горячие, нечеловеческие горячие губы Коснулись ее губ сначала осторожно, а потом настойчиво, обводя языком, обжигая дыханием, и также резко отстранились. «На первый раз достаточно. Надеюсь, в следующий ты будешь активнее». И больше не имея причин задерживаться, демон развернулся и вышел из палаты, а закрытая дверь отрезала его от потока руганья, казалось бы, хорошо воспитанной девочки из приличной семьи. «Скотина!» Сесиль наконец замолчала, понимая, что он ее не слышит, и прижала к рту руки. «Это надо же!» Нет, он мог потребовать что-то непристойное, но все его желание отдавало таким откровенным и неприкрытым издевательством будто она неудачница какая-то, которая станет его бесконечно ловить и постоянно целовать, терпя поражение за поражением. Нахал, наглец. Урод. Ладно, не урод, симпатичный, но все равно урод, моральный. А ведь помог ей, когда мог спокойно уехать. Сесиль без сил растянулась на казенной кушетке, решив сосредоточиться на насущных проблемах, придумывая, что станет говорить в участке, а потом и дома. Видимо, придется соврать, что упустила, не справилась с управлением и врезалась, а потом ей помогли добраться до госпиталя, Случайные прохожие, только бы родители не начали копать, и Вейстер не вышел из строя, папа точно новый не купит. Вот так и закончилась ее первая охота полным провалом, а еще украденным наглым демоном поцелуем, который, к слову, тоже был первым.